Глава 30. Неделя пролетела быстро. Вставать я начал уже на второй день. Очень не хотелось, чтобы из-под меня кто-то дерьмо убирал. Поэтому со скрипом и стонами, с трудом поворачиваясь под слоем окровавленных бинтов, я все же начал ходить. Живец, который мне предоставили в количестве неограниченном, творил чудеса. К пятому дню доктор размотал бинты. Зрелище было не для слабонервных. Вот в таком состоянии я еще какое-то время бегал и стрелял. Действительно, по всем водным помереть должен был минут за пять. Вид такой, словно меня по частям собрали и сшили. Как так получилось? но прошелся по мне когтями элитник, но отлетел я в сторону. Откуда раны по кругу? Гадать безрезультатно. Док с парнями в основном замесе не участвовал. Прибыли к шапочному разбору. Поэтому и объяснить ничего не могли. Какого нашли, такого и заштопал. Вернувшись из рейда, парни привезли мне новую одежду. Какой-то серый камуфляж, вроде милицейского. Выбирать не приходилось. также надел кеды. Размер мой, чего привередничать. Не в том положении, чтобы пиджаки носить. Повесил на бок револьвер. Патронов пока хватало. Из машины выгреб все запасы. Винтовку жалко. Долго мне служила и ни разу не подвела. Нашел старую трехлинейку. Где-то на дне багажника откопал полсотни патронов к ней. Нож, стилет, цепь кистень, трость дубина. Все здесь. Запас паранов, гороха и жемчуга тоже на месте. Подумав, принял еще жемчужину. Док дал добро, сказал, что безопасно. О дарах я в этот момент не думал. Что даст улей, то и буду использовать. Главное, стать сильнее и крепче. Как можно скорее пережить последствия ранений. Чутье подсказывало мне, что бой далеко не последний, что пострелять и подраться еще предстоит немало. Отправляться собрались завтра. Док объяснил мне, что кластер этот быстрый, завод и жилой квартал обновляются раз в три недели. Народу здесь обычно немало, вот и отъелись на нем пять жемчужников. Просто сжирали всех, а потом охраняли рыбное место. Перед загрузкой уходили, после загрузки возвращались и начинали по новой». Нас угораздило прийти в тот момент, когда они, впав в ступор, ждали следующего праздника. Шум двигателя их разбудил, и все они решили заморить червячка. Тот факт, что добыча даже не оправдывала энергозатрат, их не смущал. Мышление у монстров, даже развитых, все же попроще нашего. Транспорт был специфический. Автобус какой-то очень старой конструкции усиленный броневыми листами с решеткой на лобовом стекле. Защита аховая. Мой броневик был куда как надежнее, но выбирать не приходилось. И то сказать. Автоматную пулю и осколки сдержит, от тварей до лотерейщика спасёт Остальное за счет личных умений экипажа. Экипаж состоял из доктора, меня, Хели и троих бывших внешников. Их доктор окрестил еще в карцере военного городка. Звали их теперь Рус, Чех и Лях. Доктор оказался любителем славянских летописей, а парни были родом из Восточной Европы. Их география здорово отличалась от моей. В общем, чехи и поляки там служили в русской армии. Все трое были военными профессионалами и в бою стоили много. Даже в чем-то лучше, чем я». «Я привык рассчитывать на дары, а из боевых дисциплин уважал только стрельбу с больших дистанций. От подержанных дробовиков не осталось и следа. Парни держали в руках серьезного вида автоматы, обвес которых явно стоил дороже самого ствола. Не похоже, что сняли с трупов. Скорее нашли и выпотрошили какую-то нычку внешников». Сам доктор обходился пистолетом, упирая на то, что заточен спасать, а не убивать. Хель так и продолжала носить дробовик. Свой пистолет-пулемет она обронила, поднимаясь на трубу, а разгребать завалы никто не стал. Из тяжелого оружия группа располагала кордом, который так хорошо показал себя против тварей. Когда колонна двинулась в путь, в округе уже начинал собираться туман. Я заикнулся было о спасении, но док меня осадил, сказав, что самим пока жить негде. Как найдем базу, так и будем подбирать выживших. Мне ничего не оставалось, кроме как согласиться. Дорога отличалась скукой. Окружающий ландшафт напоминал о Диком Западе. С той только разницей, что степь прерывалась каменистыми пустошами и наоборот. «Отсутствие жилья говорило в пользу безопасности. Нет людей, нет обращенных, нет пищи для монстров. Но и нам в таком месте не прокормиться». Рус вел машину дальше, а доктор успокаивал нас тем, что скоро появятся обитаемые кластеры. «Провинция. Народа мало, но прожить можно. Километров через двадцать мы увидели дома». Именно городские дома высотой, как я прикинул, до семи этажей. Кусок города, провалившийся в улей. Док скомандовал высадку для зачистки. Два раза просить было не нужно. Мы похватали оружие и спрыгнули на асфальт. То есть спрыгнули остальные, а я вывалился, кряхтя от боли во всем теле и слабости. В руках я держал трость и стилет. Револьвер не доставал. «Здесь не должно быть развитых тварей. Зато не развитых, как мне подсказал дар, вагон и маленькая тележка. Те, что были поближе, услышав шум, оперативно выдвинулись нам навстречу. Проблем не будет, но и навара особого ждать не следует. Максимум пять-шесть бегунов с горошинами. Но если разобраться, то нам и этого хватит». Горох и жемчуг, по сути своей, не насущная необходимость, а средство расчета. Нам рассчитываться не с кем, так что и ни к чему они. Первые гости показались уже через минуту. Пара пустышей, но довольно крепких, явно успевших перекусить, выскочили нам навстречу. Парни встретили их скупыми выстрелами, хотя, по-моему, могли и прикладами обойтись. Не стоит пустыш потраченного на него патрона куда проще прикладом ударить. У матерых рейдеров клювы есть или еще что-то ударно-раздробляющее. Но у парней было другое мнение. Они были выучены не подпускать к себе никого, кто мог бы порвать их скафандр. Скафандра у них уже нет, но навыки остались. Ну и ладно. Патроны вроде бы есть, пусть работают, как привыкли. «Сам я в бой не рвался». «Убить тварь да кусача включительно я и сейчас смогу, вот только потом полчаса буду кровь останавливать». Раны затянулись, но активная акробатика – удовольствие не для меня. Пока. А гостей все пребывало. Они выходили из подъездов, выпадали из окон. Один бегун выскочил из-под лавочки и схватил меня за ногу. Максимально расчетливо я двинул его по темечку на балдашникам, движение было незначительным, но я все равно скривился от боли. Видно было, по крайней мере мне, что еще больше зомбаков находятся в своих квартирах, просто не могут выйти. Зачистка тех, кто мог представлять опасность, затянулась минут на двадцать. Вокруг нас уже начали образовываться завалы из тел стволы нагрелись, патроны тоже были не бесконечные. Я позвал дока «Слушай, док, а какого мы вообще сюда приперлись? Нам нужны эти помещения Не мой вопрос как одна из баз здесь период перезагрузки полтора месяца вполне можно жить, а эти люди он кивнул в сторону горы трупов, пополнение для нашего стаба. «Хотелось бы сам Стаб увидеть». «Увидишь». Тем временем парни закончили стрелять, больше никто не появлялся. Док предложил зайти в последний подъезд и занять понравившуюся квартиру. «Заночуем здесь». «Заночевать было можно, а вот оставаться надолго увольте. Тут к утру вонять будет, как на скотобойне». Квартира, которую выбрал Док, оказалась просторной и комфортной. Собственно, это были две квартиры, верхняя и нижняя. Кто-то выкупил обе и сделал себе хоромы, пробив потолок и установив лестницу. Мебель и техника говорили о том, что бывший хозяин был очень небедным человеком. Где он сейчас? Дверь была открыта. Все внутри было целым. Я поинтересовался у Дока. «Откуда места так хорошо, знаешь?» «Так получилось», — опять уклончиво ответил он. «И всё же, как я погляжу, даже квартира это тебе знакома. Не подскажешь, кто тут раньше жил и где он сейчас?» «Многие знания рождают многие печали. Не хочешь, не говори. Парни в это время обживали просторную кухню. На портативной газовой плите уже стояла огромная сковорода, где соблазнительно шкворчала картошка. «Не бери в голову», — примирительно сказал док. «Просто не хочется говорить. Ты заметил, что я сегодня выстрелил только один раз?» «Ну, вот это и был здешний хозяин. Почти не изменился, постарел только. На моей памяти уже это пятнадцатый». Редко, когда другие вместо него тут живут». «Я правильно понимаю?» «Абсолютно. Первое время я приходил после каждой загрузки. Сидел с ним, говорил, пытался помогать. Но Улей не обманешь. Он снова и снова обращался в монстра. Я убивал его, закрывал дверь квартиры и уходил. А потом встретил внешников, и жизнь моя круто изменилась». «Дальше ты знаешь». «А хоромы такие, ты на зарплату медика купил?» Влез в разговор чех. «О чем ты?» Док отмахнулся. «Я бизнесом занимался, а с медициной завязал давно. И все равно побывать здесь, как в прошлое вернуться. А поговорить и того приятнее. Жаль, не успели». Он взял с полки фотоальбом и начал листать. Там были фотографии совсем молодого дока, с девушкой, потом с женой и ребенком, потом снова одного. «А где они?» – полюбопытствовал я. «К счастью, на момент моего попадания сюда мы уже развелись. Бывшая жена и дочка жили отдельно. Я был одиноким холостяком, таким и остался. Круто, наверное, самого себя увидеть». Лях поставил сковороду на стол. «Приступайте!» Мы приступили, а док, оседлав свою любимую философскую волну, продолжал рассказывать. «Круто? Нет, не очень. В первый раз только, а так, все равно, что близнеца встретить. Да и спорный вопрос, я это или не я». «Как это?» — не понял Лях. ну ты ведь знаешь, что миров много». «Ну...» «Так вот...» «Далеко не во всех мирах я есть. Пару раз прилетали другие люди, и совсем по-другому была устроена квартира. А если я, то посмотри на эту статуэтку». Он указал на голую бабу выдающихся форм из черного дерева. «Я в Африку ездил, там купил. А в другом варианте вместо нее была моделька мексиканских пирамид». А в третьем я вообще никуда не ездил, потому что сломал ногу и лежал в гипсе. Даже внешне я и я иногда различаемся. Иногда седой, иногда с усами, которых я с роду не носил. Шрамы есть или нет? Подозреваю, если сделать генетический анализ, то не факт, что родство покажет. «Шиза», — резюмировал Чех. «Шиза», — кивнул док, принимаясь за еду. «Просто улей. Да вы и сами это знаете». «Знаем», — кивнул Рус. «Пересекались с одними, тоже внешники, только по-английски базарят. Так в их мире вообще нет никакой России. Только несколько стран на этом месте и базы американские. Изменения столь глубоки, что затрагивают не только политическую карту мира. Есть миры, где материки по-другому расположены, где нет некоторых морей». А в отсталых мирах не везде открыли новый свет. Оперативно расправившись со своей порцией, док вытер ложку и засунул в свой рюкзак. Давайте устраиваться, места всем хватит. Какие планы на завтра? Беседа о множестве миров была интересна, но я не мог не испортить ее приземленным вопросом. Найти группу рейдеров, человек десять, при стволах и на хороших тачках. «Они в этих краях промышляют». «А когда найдем?» Поинтересовался Рус, укладываясь на полу. «Убьем», — просто и буднично ответил доктор. «А у вас были другие предложения?» «Нет, просто бояться стал, что док теперь пацифистом будет, и убивать никого не даст». «Пацифизм — крайность, которая никого не доводила до добра. Убивать без нужды плохо». «Вот только улей не то место, где может выжить добрый человек. Рационализм действий прежде всего». «Ясно. Я тоже прилег на диванчик. Рядом пристроилась Хель. Было тесно, но поспать получится». «Насколько они опасны?» — подал голос Чех. «Десять человек со стволами». Не стоит их переоценивать, это не профессиональные военные, просто банда, собравшаяся на нескольких хлебных местах. Мародерство и грабежи, все как у людей. Опасность может представлять их главарь. Он давно в Улье, его дары мне неизвестны. Как он выглядит? Высокий, худой, лысый, зовут Барин. Но и он не бессмертный. От града пуль ни один дар не спасает. Так за разговорами окончательно стемнело. Я прижал к себе хель и постарался заснуть. Бой с бандой тревожил мало. Справлялся раньше, справлюсь и сейчас. Для нас вопрос их убийства — вопрос нашей жизни, спокойной жизни, которая нам нужна хотя бы на год».